Главка 2. Эта русификация иностранных писателей началась со стародавних времен. Еще Александр Востоков перевел жалобы девушки Фридриха Шиллера таким псевдонародным рязанским распевом. Небо пасмурно. Добровушка шумит, красная девушка на бережку сидит, жлобнешенько возговорит. В 20-х годах прошлого века перед переводчиками встала проблема. Как же передавать на русском языке народную речь, встречающуюся у иностранных писателей? Некоторые решили передавать ее соответствующими эквивалентами русской народной речи. И, например, у будущего славянофила Погодина в его юношеском в переводе Геце фон Берли Хингена немец Сиверс говорит языком тульских или ярославских крестьян. «Накостылял бы он шею «бамбергцу» так», чтоб тот не забыл до новых веников. Цитата по статье Жермунского, Гёте в русской поэзии, «Литературное наследство», тома 4-6, 1932 год, страница 609. Новые веники – термин, относящийся к русской крестьянской бане. Это стало переводческой нормой при передаче чужого простонародного говора, В пятидесятых х годах минувшего века, когда были предприняты попытки произвести такое же омужиченье античного эпоса, их встретили горящими протестами. Попытки были громкие, очень эффектные. Одна из них имела характер озорства и скандала, хотя ей была предана нарочитая форма ученого филологического исследования. Я говорю о нашумевшей статье Сенковского барона Брамбеуса, «Одиссея и ее переводы», напечатанной в библиотеке для чтения. Статья эта, являющаяся умело замаскированным выпадом против переводов Жуковского, высказывает требование, чтобы «Одиссею» переводили не торжественно витиеватым языком высших классов, а простонародным, крестьянским. Видя в «Одиссея» простонародные песни – уличное краснобайство, язычество, Синковский выдвинул знаменательный тезис. «Просторечие, какого бы то ни было языка, утверждал он, может быть переведено только на простор... просторечие другого языка». К просторечию Синковский отнесся с огромным сочувствием. «Просторечие, — говорил он в статье, — и есть настоящий язык, звуковое отражение общего и постоянного образа мысли народа. Язык вечный, неизменный. Так называемый литературный язык был специально для данного случая поставлен ниже простонародного говора. Отборный, изящный язык или язык хорошего общества сделан уже из него искусственно. Он вымысел, каприз, произвольный знак отличия, условный говор одного класса и он беспрестанно меняется, подобно всякому капризу. На этом основании Синковский с напускным демократизмом настаивает, чтобы народная поэма древних греков приводилась не на высплени, украшенный благородный язык, насыщенный церковнославянщиной, а на низовой, простонародный, крестьянский. Он требует, чтобы нимфукалипса называли на деревенский манер «покрывалихой», Зевса – жив Богом или Батька Небес. Эфиопов – черномазами. Аполлона – лучестрелом. Полифема – круглоглазником. Прозерпину – проползанной. И так далее, и так далее. И хочет, чтобы Юпитер восклицал, подобно деревенскому старости, «Э, батюшка!» И чтобы гомеровский гигзаметр начинался словами «Бабаба». Он дает такой образец простонародного перевода отрывков из первой песни «Одиссей». Вот, дескать, о чем у меня крученицы нутро, отец наш жив, Годочислович, высокодержавнейший. Честная нимфа-покрывалиха, которая живет как барыня в резных полированных хоромах, поймала бедняжку-збегнева. Тому домой к жене смерть хочется, а честная-покрывалиха настаивает – «Будь ей мужем, непременно!» Жив див, по делам ей заметил. «Дитя мое, что это за речь перескочила у тебя через чистокул зубов?» До этой страницы статья имела хоть внешнюю видимость литературной серьезности. Но дальше, как почти всегда у Синковского, началось демонстративное фиглярство. Оказалось, что город Трою следует переводить словом «тройка», Агамемнона надо именовать в переводе Распребешан Невпопадович, Клетим Нестру Драчунова, Ареста Грубиан Распребешанович, Антигону Выродок Распребешановна, пелее Сизоголубов. Это шитовская филология в духе Вельтмана, Закончилось невероятным открытием, что Одиссея – поэма славянства, и что все ее герои – славяне. Геркулес – Ярослав, Дамокл – Мирослав и так далее. Статья написана так балаганно, что даже те здравые мысли, которые встречаются на ее первых страницах, кажутся дикой ложью. Критик Дружинин тогда же отозвался на нее в некрасовском журнале «Современник». «Любя простоту слуга», – писал он, – Мы не можем полюбить просторечие, выставленного господином Сенковским. Я скажу более. Если бы господин Сенковский предлагал приводить Гомера фразами из русских сказок, которые гораздо проще и при... приличнее его просторечия, и с этим я бы не согласился. Зачем насильно сближать первобытный язык двух народов, несходных ни в чем между собою? Наши предки не были похожи на Агамемнона Атреича и Ахиллеса Пеленка. и Гомер не был мужиком в оборванном платье, которого на базаре закидывали медными грошами и булками. Гомер был простолюдин, но он был грек. Певец слова полку Игореве был русский человек, и оба они жили в разном климате, в разное время и между народом, развитым совершенно различно один от другого. Статья Сенковского появилась В 1849 году, в том же году, а также в 1850 году, в отечественных записках по поводу той же Одиссеи Жуковского были напечатаны статьи молодого ученого Ордынского, глубокого знатока греко-римской античной культуры, с тем же демократическим требованием «снизить до просторечия высокопарный язык, которым в России переведена эпопея Гомера». «Вообще язык нашего простого, простого народа», – писал Ордынский, – «может многим обогатить наш литературный язык». И тут же приводил образцы своего перевода «Одиссеи» на крестьянский лад. В этих переводах не было той олеповатой безвкусицы, которая отталкивала от просторечия Синковского, но все же и эта попытка потерпела фиаско. Вот наиболее характерные отрывки из переводов Ордынского. Сказал ему в ответ Ахилл ноги быстрые. — Отречь, преславный царь людей, Агамемнон, дары хочешь — давай. Нечего тут калякать и мешкать. А кто, насытившись вином и пищей, хоть и день деньской, с супостатом ратует? — И теперь потерпел ты по ее же чай козням а все-таки не допущу, чтобы ты долго выносил эти болести». Подлинно народный язык был в тогдашней литературе еще не разработан в достаточной степени. По тем времена Ардынский проявил изрядное чутье. Ему удалось избежать анекдотических крайностей, которыми изобилуют переводы Синковского. Видно даже, что он в своих переводах пытается опростонародить не столько лексику, сколько интонации и синтаксис. «Послушай-ка, Эвмей, и вы все, братцы!» «Ну?» — уж коли я разинул рот, не скрою. «Ох, если б молод я был, да была бы у меня прежняя сила, какова была тогда, когда мы на засады уходили по трою!» Напереди шел Одиссей и Анфеич Менелай. «Ну?» — у других у всех были хитоны и хлены, а я, дурак, уходя из лагеря, оставил хлену у товарищей. Прошло уже две трети ночи, взошли звезды, я и толкнул локтем Одиссея, он возлежал. Тот обернулся, я и говорю, «Диоген Лаэртович, многохитрый Одиссей, не быть мне в живых, доконает меня холод, Хлена у меня нет, попутал нелегкие в одном хитоне пойти, пропаду теперь, да и только». «Так», — говорил я, «а он, придумай, такую штуку. Через несколько лет Ордынский напечатал свой простонародный перевод «Илиады», призванный начисто уничтожить напыщенную славянщину Гнедича. Стиль этого перевода таков. Повздорили князь Отревич и сват Ахилл. Пелеевичу за стало. Так, говорил он, слезы лиючи, и услышала его честная мать. Чадо милая, что плачешь? Тут Фетида, как ухватится за колени его, как вопьется в него. Ах те Зевса от Ритона. Так, так-то. Перевод сделан очень старательно, но читатели не приняли его, и многолетняя работа пошла прахом, так как обмаскаливание греческого античного памятника – затея, порочная по самому своему существу. Антихудожественная. Русификаторство Ордынского не встретило сочувственного отклика в критике. В 50-х годах XIX века русификация иностранных писателей приняла характер эпидемии, и критике не раз приходилось восставать против этих вульгаризаторских переводческих методов. В Некрасовском современнике 1851 года был высмеян такой перевод – Ярмарки тщеславия, базара житейской суеты, Теккерея, где английские Джонсы и Джонсоны изъяснялись на диалекте московских лобазников. Да, сударь, он ничто, справедливо изволите судить. Коммердинер его, Флетчерс, бестия, сударь. Давай ему и пиво, и вина, и котлеток, и суплеток, все мечи, что не есть в печи. Это называется народим английского языка», — возмущался рецензент современника. Это называется соблюдением колорита подлинника. «Нечто похоже».